Игорь назвал нашу учебу добровольной каторгой. Я обиделась, а теперь сама чувствую себя каторжанкой. Сил больше нет. Пытаюсь сжать зубы. Не получается, потому что не понимаю, ради чего. Стоп! Наталья Сергеевна досадливо хлопнула в ладоши. Азарова! Что такое, в конце концов? Примай себя почувствовала. В полноги работаешь. Ты понимаешь, что ты чужое место заняла? Я не виновата крикнула Юлька. «Я не просила!» «Иди сюда!» велела Наталья Сергеевна. Юлька подошла, остановилась напротив. Педагогиня холодно смотрела на нее сверху вниз, уперев руки в пояс. «Что-то ты разговорилась, девочка!» «Голос прорезался!» сказала она. «Все к станку!» «Азарва продолжает!» Девчонки отошли к станку. Юлька осталась одна посреди зала. «Начали!» – зло отрывисто скомандовала Наталья Сергеевна. «Не то! Еще раз!» Она подождала, пока Юлька вернется к ней. «Начали!» «Стоп! Еще раз!» Концертмейстер долбил по клавишам одну и ту же мелодию. Юлька начинала комбинацию и снова по команде возвращалась в центр зала, с трудом переступая на чугунных ногах. В ушах стоял густой звон. Ее мутило то ли от усталости, то ли от запаха дорогой косметики Натальи Сергеевны. «Не то! Еще раз! Начали!» Носки туфель пропитались кровью. На влажном полу за Юлькой оставались бледные розовые следы. «Еще раз!» Наконец Юлька упала. Наталья стояла над ней, нетерпеливо постукивая каблуком по полу. Юлька поднялась и снова встала перед педагогом, сдувая пот с верхней губы, с ненавистью глядя сквозь багровые вспышки в глазах в холодное, холеное лицо Натальи Сергеевны. Та молча смотрела на Юльку. Под облепившим тело мокрым хитоном видно было, как бешено колотится Юлькино сердце. «Когда будешь работать, как она, когда станцуешь, как она, тогда скажешь, что не виновата», — негромко сказала Наталья Сергеевна. Обошла ее и обратилась ко всем. «С завтрашнего дня меняется расписание. Вместо пятого урока дополнительный класс. Репетиции каждый день и в субботу, а для Азаровой и в воскресенье». Юлька побрела за девчонками в раздевалку. Опираясь рукой, села на скамейку, наклонилась развязать туфли, с подбородка сорвались тяжелые капли пота. «Иди сюда!» — я сказала! Ольга Сергеенко ударила кулаком по лицу младшую девчонку. Так очнулась, чуть не упала, и опять покорно встала напротив, опустив голову. «Чего воюешь?» — спросила Ильинская, проходя мимо. «Нажрались, суки! Весь душ в интернате заблевали! Нет, ты представляешь!» Ольга снова ударила девчонку. «Я в четвертом классе первый раз выпила! Стой!» — я сказала! «Завтра покупатели из Станиславского!» — подбежала Ика. «На классе будут и на репетиции!» «Ты что, правда?» — оживились старшеклассницы. «Ну, в учебке говорили, я слышала!» «Теперь косяком пойдут!» — сказала Нефедова. «Юль, слышишь?» — Ия подошла к Юльке. «Покупатели, Юль!» Юлька сидела неподвижно, наклонившись вперед, тоскливо глядя перед собой. Она слышала голоса вокруг гулки, как из космоса, но с трудом разбирала слова. Челпан заглянула снизу ей в лицо. «Отрубилась», — удовлетворенно сказала она. «Помнишь, в том выпуске у девки крыша поехала?» «А, Медведева», — вспомнила Илья. «Москвичка». «Ну, на нее педагог наорал». «После класса домой пошла, на автопилоте, все нормально, а в раздевалку забыла зайти, представляешь картинка? Март месяц, снег еще, а она в купальнике пилит, в метро уже взяли». «Юль, ты в душ пойдешь?» — спросила Ика. «Опоздаем же!» Юлька представила дорогу до душевой, в конец раздевалки и две ступеньки наверх, потом обратно. Она, не вставая, сняла с вешалки школьную форму и стала натягивать ее, сидя, прямо на мокрый хитон. Историк что-то рассказывал у доски, увлеченно размахивая руками. Ильинская прицепила громадную клипсу кольцо к носу и изображала знойную африканку. Нефедова строила глазки Демину и ей рядом писала письмо. Юлька тоскливо смотрела в окно. Там было солнце, В школе напротив кончились уроки, по тротуару шли мальчишки и девчонки в такой же синей форме под распахнутыми куртками. Впереди был дуэт и народный, репетиция, гастроли, выпускной и двадцать лет каторги. Репетиции теперь были каждый день, а в воскресенье Наталья Сергеевна занималась с Юлькой. Вдвоем, в пустом гулком зале. Юлька потеряла счет времени, засыпала, стоя под душем, в раздевалке, на уроках. Игорь несколько раз приходил в училище, но Юлька выползала к нему абсолютно мертвая, с глубокой синевой вокруг глаз. Они сидели в вестибюле под фикусом, о чем-то говорили... Юлька туго соображала, переспрашивала каждое слово, улыбалась и старалась не заснуть. Выходные дали только на майские праздники накануне вылета. Юлька проспала почти сутки до вечера, вечером взяла увольнение, позвонила Игорю и попросила забрать ее из интерната куда-нибудь.